Закрыв глаза, землянин пытался найти хоть какой-то выход из сложившейся ситуации. Подобный вариант ни Аргус, ни Тина даже не рассматривали, а напрасно. Устранение Байлота для врага было самым простым решением проблемы, ведь генерал частенько и сам использовал этот метод борьбы. Тяжелая, невосполнимая потеря. «Что с моей семьей?» — произнес Храбров, обращаясь к майору. «Мы неуполномочены отвечать на ваши вопросы», — сказал офицер. «К чему такая секретность?» — удивился Русич. «Будьте людьми. Я не был дома полгода». «Не надо толкать нас на нарушение служебного долга», — заметил Аланец. «Да и дом твой не здесь, дикарь, а на вонючей земле», — ставил темноволосый капитан. «Вижу, кадровый состав контрразведки существенно изменился», — презрительно усмехнулся Олис. «А ты не зубаскаль, Когда петля затянется на шее, не так запоешь. Скоро все выродки окажутся либо на виселицах, либо в рудниках и шахтах». «Достойная награда за пролитую в войне кровь», — язвительно вымолвил Храбров. «Заткнись, ублюдок!» — воскликнул офицер и ударил Русича на отмаш. «Прекрати, Дэйв!» — прикрикнул на капитана руководитель группы. «Не забывай, процесс будет открытым». «Никаких синяков на лице. Грим журналисты сразу определят. Еще успеешь свести с ним счеты. После суда преступника наверняка отправят в исследовательский центр». Аланец наклонился к колесю и зловеще прошептал. «Ученые выпотрошат твои мозги, а я превращу последние дни жизни в сущий кошмар». «Откуда столько ненависти?» — спросил Храбров. «Откуда?» — повысил голос контрразведчик. Вспомни штурм бункера великого координатора. В личной охране правителя служил и мой отец и два брата. Они погибли вместе с величайшим из людей. Алан в те времена процветал и купался в роскоши. Какие блестящие перспективы открывались передо мной. Грязные варвары уничтожили прекрасный мир. Я поклялся мстить врагам. Сегодня наступил час расплаты. И поверь, быстро ты не умрешь. «Понятно», — бесстрастно произнес землянин. «Очередной сумасшедший фанатик». «Сволочь!» — взревел капитан, замахиваясь для повторного удара. «Остановись!» — майор успел перехватить руку товарища. «Полковник специально провоцирует тебя. Многочисленные тяжелые побои смягчат решение суда и вызовут резонанс в обществе. Хорошо, я подожду». Прошипел Аланец, садясь в кресло и поворачиваясь к иллюминатору. Гравитационный катер резко снизился и перешел в горизонтальный полет. Впереди показался огромный мегаполис, высотные здания из стекла и бетона, разветвленная сеть транспортных магистралей, геометрически правильные кварталы парков и скверов. Фланки краса и гордость каждого Аланца, ее население более 30 миллионов человек крупнейший научный, промышленный и развлекательный центр страны. При свержении диктатора столица практически не пострадала. Догадаться, почему не так уж сложно. Здесь проживают только посвященные. Самый консервативный и неблагодежный город планеты. Машина миновала лесную полосу, обогнула ангары и зависла над посадочной площадкой военного сектора космодрома. Конвоиры Олиса действовали точно по инструкции, соблюдая строжайшие меры предосторожности. Четыре темно-синих лимузина рванулись к гравитационному катеру. Как только стойки летательного аппарата коснулись поверхности, электромобили взяли его в плотное кольцо. Восемь агентов в Штатском выстроились по периметру, внимательно осматривая окрестности. Под пиджаком бронежилеты, руки лежат на кабурах с бластерами. Стандартная схема прикрытия важного лица. «На выход!» — скомандовал майор. Дейв, идешь первым!» Капитан умышленно ткнул Русича локтем в плечо и проследовал к люку. Вскоре его ботинки застучали по металлическим ступеням лестницы. Проверка много времени не заняла. «Путь свободен!» — донесся голос Аланца. Храбров встал и зашагал к выходу. Через несколько секунд он ступил на прочное покрытие космодрома. На мгновение землянин остановился и взглянул вверх. Синее небо, пушистые ватные облака, пылающий белый диск Сириуса. Дышалось почему-то легко и свободно. Удивительно, но страха Олис не испытывал. Сдаваться без боя Русич не собирался. Ему есть что предъявить трибуналу. Гораздо больше храброво беспокоила судьба Олисы Вацлава, Фанатики, подобные Дейву, способны на любое преступление. Убить женщину и ребенка для них не составляет труда, хотя до суда посвященные вряд ли решатся на такой шаг. «Поторапливайся!» Контрразведчик подтолкнул арестованного в спину. Землянин двинулся к ближайшему лимузину. В этот момент на посадочную площадку выехал заправщик. Машина направлялась к стоящим в стороне истребителям. И «Откуда он взялся?» — воскликнул майор. «Я приказал командиру полка прекратить все работы и убрать людей. Сколько же тупых кретинов в нашей армии!» Только сейчас Олесь осознал, что в разгар рабочего дня вокруг нет ни души. Конвоирам не откажешь в предусмотрительности. Загнать пилотов и техников в казармы непросто. «Пошевеливайся, скотина!» — с ухмылкой на лице сказал Дэйв, подходя к Русичу вплотную. В следующую секунду тело капитана вздрогнуло и повалилось на хороbrowа. В глазах аланца застыло изумление, на груди расплылось большое красное пятно. Вскрикнул и рухнул на бетон охранник возле электромобиля. Заливая площадку кровью, контрразведчики падали один за другим. Из лимузинов начали выскакивать люди. Несчастных ждала та же страшная участь. Неизвестные снайперы безжалостно стреляли в голову, разбивая черепа в дребезги. Землянин обернулся. Сопровождавшие его офицеры были мертвы. Руководителю группы пуля попала точно в глаз. У стойк катера, широко раскинув руки, валялись убитые аланцы Возле плеча Олиса сверкнул лазерный луч. Контрразведчики открыли огонь по нему. Со стороны ворот показались три электромобиля. Закрываясь мертвым телом капитана, Русич медленно пятился к лестнице. «Необходимо любой ценой укрыться внутри летательного аппарата. Это единственный шанс на спасение». Неожиданно развернулся заправщик. Стремительно набирая скорость, машина неслась к месту боя. «Самое странное, что Храбров до сих пор не слышал выстрелов». Снайперы используют бесшумное оружие, и определить их укрытие абсолютно невозможно. На посадочной площадке раздавались лишь крики и ругательства офицеров. Среди алланцев нет даже раненых. Никто не стонет и не просит о помощи. Землянин вытащил из кобуры Дейва Бластер, отбросил труп в сторону и побежал по ступеням вверх. Острая боль пронзила голень. С трудом удержав равновесие, Олесь склонился к ноге. Наклон спас Русичу жизнь. Красноватый луч прочертил линию над головой Храброва и, выбивая крошку, ударился в бетонное покрытие. Землянин наугад выстрелил в открытый люк. Раздался глухой звук падающего тела. Прихрамывая, Олесь продолжал подъем. Сзади с кошмарным грохотом заправщик врезался в лимузины контрразведчиков. Скрежет металла, страшные вопли людей, надрывный рев мотора. Русич окинул взглядом салон. Привалившись к стене, с обожженной шеей лежит пилот катера. Обидно. Убивать его Храбров не хотел. Ведь управлять летательным аппаратом он не умеет. Долго в машине землянин не продержится. В конце концов, противник просто уничтожит катер. Пара залпов из скорострельных орудий и великолепное творение ученых и инженеров превратится в груду металлолома. На лестнице раздался учащенный звук шагов. Русич спрятался за кресло и прицелился. Палец слегка надавил на спусковой крючок. — Олесь, не стреляй! — донеслось снизу. «Это мы, — Это мыстина! Голос принадлежал Крису. Ошибка исключена. В проеме показалась голова англичанина. «Давай, живее!» — вымолвил Храбров, опуская оружие. Сатан вбежал в салон и сразу направился в кабину пилота. Следом за ним появился самурай. Правый рукав пиджака разорван, по кисти обильно течет кровь. «Рад тебя видеть!» — я-то хлопнул Русича по плечу. «Крис, закрывай люк! Взлетаем!» Машина плавно оторвалась от площадки и двинулась к лесу. Посадочные стойки Сатан убирал уже на ходу. Японец сел рядом с Олесем, посмотрел на часы и громко рассмеялся. «Щенки», — презрительно сказал Тина. «С кем решили тягаться?» «Со мной. Ни служба контрразведки, ни террористы еще не проводили столь блестящих операций. Одна минута двенадцать секунд. Классика похищения. Сработано чисто, без потери провалов». «Быстрота и внезапность — вот залог успеха. Пусть теперь попробуют нас догнать». «Скромности тебе не откажешь», — улыбнулся Храбров. «Это точно», — вставил англичанин. «Он измучил парней. Снайперы тренировались целый месяц. Мы едва не разорились на патронах. А сколько манекенов уничтожено и не сосчитать». «Зато какая стрельба», — возразил самурай. «Охрану сняли без малейших проблем». «Что с рукой?» — спросил Русич. «Ерунда», — произнес Аята. Когда вылезал из заправщика, зацепился за искореженный край металла. Пустяковая царапина. Костюм жалко. Мне его шили на заказ. «В таком случае достань аптечку», — проговорил Олис. «Моя рана гораздо серьезнее». Храбров осторожно повернул ногу. В крезе яла внушительная дыра, обожженные края, торчащее мясо, хлюпающая в ботинке кровь. Недовольно покачав головой, японец отправился за медикаментами. Вколов Русичу обезболивающее средство и стимулятор, Тина умело перебинтовал рану. Мокрый носок пришлось выкинуть. Самурай подошел к мертвому пилоту и осмотрел его обувь. Она оказалась на размер больше, чем у Олиса. А я-то бесцеремонно снял с трупа ботинки и принес их храброву. С равнодушным видом японец заметил. «На первое время подойдут. Когда доберемся до убежища, переоденешься?» Признаться честно, Русичи не собирался спорить. Предрассудками Олис никогда не страдал. «Что с Олес и Вацлавом?» Храбров взглянул в глаза товарищу. «Все нормально», — ответил Тина. «Твоя семья и Кроулы в полной безопасности. Легенда безукоризнена. Сейчас в стране хаос с документами». Новому руководству службы контрразведки не добеглится им бы банковскую систему расчетов восстановить. О чем идет речь? Не понял Русич. Сумасшедший вирус в компьютерной сети, парализовавший работу аппаратуры личностного и генетического контроля, пояснил самурай. Байлот отлично подготовился к отступлению. Мне сказали, что старик мертв, вымолвил Олис. Это, к сожалению, правда. Тяжело вздохнула ята. Аргуса взорвала бессмертная сразу после заседания Совета. Как настоящий мужчина, генерал выстрелом из бластера разнес себе мозги в клочья. — Господи, почему же мы не умираем-то по-человечески? — Вырвалась у Храброва. — Смерть в постели скучна и обыденна, улыбнулся Японец. — Когда-нибудь ты поймешь. — Не думаю, — возразил Русич. Я устал от погонь, интриг, космических экспедиций и сражений. «Боюсь, тебе предстоит еще одно опасное путешествие», — произнес Тина. «Куда?» — Олис обреченно откинулся на спинку кресла. «Догадайся сам», — вымолвил самурай. «Байлот перед гибелью дал добро». Храбро взглянул в иллюминатор. Катер на огромной скорости летел над сельскохозяйственными полями. Внизу, словно гигантские жуки, ползли автоматические комбайны. Натуральные продукты питания стоят очень дорого и приносят владельцам земли огромные доходы. Синтетическая пища удовлетворяет потребности общества, но не обладает должным вкусовым качеством. Разве что-нибудь может сравниться с куском сочного, ароматного мяса, зажаренного на костре. А какой запах? «Были времена, когда друзья иначе и не питались. Вокруг джунгли Оливии, за спиной длинный меч, а в руках автомат с наполовину израсходованным магазином. И ничего другого свободному человеку не надо. Законы природы просты и понятны. Ты либо хищник, либо дичь. Побеждает самый сильный, хитрый, ловкий. Дикие звери не прощают охотнику ошибок». «Что стало с Дарлом?» спросил Русич. Он тоже погиб? Нет. А я-то отрицательно покачал головой. Старика убили в коридоре. Капитан прибежал, когда Аргус уже находился при смерти. Ученик лишь выслушал последнее наставление учителя. Именно Дарл запустил вирус в систему. Тосконец, как и мы, сейчас находится в подполье. Ситуация в стране за прошедшие полгода изменилась кардинально. Грустно заметил Олесь. Увы проговорил японец. Светлые полосы в нашей жизни чередуются с темными. «Несколько месяцев назад ты рассуждал совсем иначе», сказал Храбров. «Какие строились планы?» «А я от них не отказываюсь», — сверкнул глазами Тина. «Союз планет нуждается в реорганизации властных структур. Совет чересчур пассивен и неповоротлив. В условиях войны с насекомыми это грозит гибелью». «Если нельзя распустить его мирным путем, применим силу». «Опять революция?» — вздохнул Русич. «Разрушение, кровь, сотни тысяч невинных жертв». «К сожалению, другого выхода нет», — пожал плечами самурай. «Хватит спорить», — вмешался Саттон. «Убежище через пять минут». Машина нырнула к небольшому лесному массиву. Крис летел на предельно малой высоте. Так засечь гравитационный катер гораздо сложнее. Земляне не сомневались в том, что на их поиски брошены эскадрилии истребителей-перехватчиков. По дерзости нападения ая-то превзошел посвященных. Подобного поражения служба контрразведки еще не знала. Найти и уничтожить преступников будет делом чести для сотрудников управления. Не удастся скрыть провал операции по аресту Храброва и от журналистов, Желтая пресса захлебнется от восторга. Силовое ведомство в очередной раз продемонстрировало свою несостоятельность. А главное, сорван показательный процесс над высокопоставленным офицером Звездного флота. Скандал. Великолепный повод поязвить. При обсуждении наверняка всплывут и более серьезные вопросы. Кто стоит за похищением полковника? Не скоропалительно ли решение совета? Насколько глубоки противоречия между гражданской администрацией страны и военным руководством? Общественное мнение взбудоражено слухами и домыслами. Цель достигнута. Впереди показался роскошный белоснежный особняк. Аккуратная покатая крыша, ряды изящных колонн, сверкающие в лучах Сириуса огромные окна. Перед зданием прямоугольная бетонная площадка, по краям цветочные клумбы. Чуть дальше идеально подстриженная лужайка. Маленький райский уголок, вдали от городской суеты. На поляне неподвижно стоял человек. Заметив летательный аппарат, мужчина развел руки в стороны. «Отлично», — вымолвил японец. «Опасности нет. Пока все идет точно по плану». Катер миновал дом и завис над каменной пристройкой. У нее почему-то отсутствовало верхнее перекрытие. Медленно, осторожно Крис посадил машину на поверхность. Люк отъехал в сторону, лестница спустилась вниз, смолкли двигатели. Англичанин встал и потянулся. Тебя неплохо учили, улыбнулся Олис. Большая практика, ответил сатон Управлять флаером гораздо сложнее. Поторопитесь, произнес Тина, задерживаться здесь чрезвычайно опасно. Прихрамывая, Русич зашагал к выходу. Только покинув летательный аппарат, Храбров понял замысел самурая. Легкая металлическая крыша быстро закрывала ангар. Через пять секунд гравитационный катер исчезнет из виду. Поиск с воздуха не принесет врагу результата. — Служба контрразведки запросит данные из отдела космического наблюдения, — сказал Олис. Само собой, — проговорила ята Но там, как назло, произошла поломка оборудования. Резкий скачок напряжения в сети. Такое иногда случается. Кроме того, это частная территория. Для проведения обыска потребуется соответствующая санкция. Опять же, нарушение прав граждан. «Вы хорошо подготовились», — похвалил товарищ Русич. «В подобном деле мелочей не бывает», — вымолвил японец. «Лучше лишний раз перестраховаться». У стены на вешалках висели три новеньких костюма. Земляне переоделись и вышли на улицу. Гигантский белый диск Сириуса находился почти в зените. Храбров почувствовал, как на лбу выступил пот. Алан гораздо дальше от звезды, чем Тоскона, но лето на планете не менее жаркое. Впрочем, сказывалось волнение и полученное в бою ранение. Несмотря на вколотый стимулятор, нога ужасно ныла. Русич немного отстал от Тины и Криса. Друзья уверенно шагали к дорогому бежевому электромобилю. Модель не самая современная, но достаточно скоростная и комфортабельная. Возле машины самурай остановился. «Внутри соблюдаем полное молчание», — предупредил Аята. «Ни единого слова». Друзья утвердительно кивнули головами. Боковые двери плавно поднялись вверх. Коробров и Саттан разместились на заднем сиденье, а Японец сел рядом с водителем. Аланец склонился к пульту управления и назвал пункт назначения. Бортовой компьютер подключился к общей системе движения. Набирая скорость, машина устремилась на юго-восток. Преодолев пустынный участок дороги, она выехала на шоссе и влилась в сплошной поток электромобилей. Закрыв глаза, Олис задремал. Слишком много событий за последние сутки. Признаться честно, такое развитие событий Русич не мог представить даже в страшном сне. В одно мгновение Храбров превратился из уважаемого человека, героя войны с насекомыми, в государственного преступника. Очередной крутой вираж судьбы. Сколько их было в его жизни? Немало. Воскрешение из мертвых, служба наемникам на Оливии, Скитание по Униме и Аскании, путешествие к акве, разведывательная деятельность на Алане. Список длинный. Вопрос в том, чем закончатся эти метаморфозы. На карьере в Звездном флоте надо поставить крест. Совет ни при каких обстоятельствах не доверит землянину командование эскадрой. Олесь проснулся от несильного толчка в плечо. Машина стояла на небольшой площадке возле дорожного кемпинга. Вокруг ни души. С надрывным ревом мимо проносятся роскошные лимузины. Тина вылез из электромобиля и жестом позвал за собой друзей. Из-за тотчас выехала белая машина. Земляне молча сели в нее. Ни одной фразы, ни одной реплики. Полная конспирация. Прежде чем беглецы добрались до цели, они сменили четыре электромобиля и преодолели не меньше тысячи километров. Расследить их маршрут было нереально. Сумасшедшая гонка завершилась лишь к вечеру. Покинув машину, друзья направились к неказистому желтому особняку. Откуда-то издалека доносился странный звук. Мимо бросая откровенные взгляды, проследовали две женщины лет тридцати. Длинные разбросанные по плечам волосы, легкие короткие платья, крепкие загорелые бедра и гривый блеск в глазах. Храбров не удержался и обернулся. Аланки весело рассмеялись. Олис, понимаю, но не советую. Бесстрастно произнес самурай. Олис тебя убьет. Тоже мне шутник, усмехнулся Русич. Я встречусь с женой. Не задавай глупых вопросов, сказала Ята. Сейчас нельзя рисковать. Твое голографическое изображение без перерыва показывается по всем центральным каналам. «Желающих заработать кругленькую сумму на планете довольно много. Нам надо отсидеться хотя бы пару дней».